Глава девятая. Виктор Ден Лаоса. Эвелин, твой отец хочет встретиться с тобой. Внезапно заявила Иди, прочитав письмо, что ей принес Химериус. Твою мать, замолчи, Идан! Пробурчал до боли, жав кулаки. Ей что заняться нечем? Что? Мой отец погиб, и духи сказали, что мне нельзя больше видеться с ним. О чем ты? Эвелин напряглась, заметила мою реакцию и накинулась уже на меня. Тебе что-то известно? Виктор, не молчи! Эви, я только что рассказал ему. Подупел взгляд Кельвин. Мне тут удалось выяснить кое-что о твоем прошлом. Что? Она сжала кулаки и стукнула меня в плечо. Ты родилась в этом мире, продолжила психологиня. Идан, заткнись! Процедил сквозь зубы. Виктор! воскликнула Эвелин и отстранилась от меня, сделав несколько шагов в сторону и усевшись на подоконник. Эвви, мы обязательно разберемся в этом, но не сейчас. У нас слишком много других проблем. Пообещал ей, стараясь держать эмоции под контролем. Самым большим моим желанием в данный момент было прибить психологиню. Сейчас. Голос моей невесты дрогнул, а из глаз потекли слезы. Иден, пожалуйста, рассказывай. Психолог покачала головы и бросила на меня косой взгляд, но все равно продолжила. После того, как ты восстановила город, я отправила письмо ко и куда. Общаться с духами так, как это делаешь ты, могут немногие. Я за всю свою жизнь знала только одного такого мага. Таррадо де Милос работал на короля Алмрадаза. Дядю Кельвина. И безумно любил королеву. Около двадцати лет назад он обращался к Маркусу с просьбой о помощи. Умолял посодействовать в поиске дочери, которую отправил в другой мир, спасая от верной смерти. И он тоже мог общаться с духами, будучи травником. Я отправила ему письмо, особо ни на что не надеясь, но он ответил и очень хочет с тобой встретиться. Идем. Эви вскочила с места и решительно сжала кулаки. Нет, наверняка это далеко. А тебе сначала нужно пройти обследование и научиться хорошо контролировать свою силу. Повысил голос, перегородив ей дорогу. Виктор, отойди. Эви посмотрела на меня с такой ненавистью, что струна, которая так долго натягивалась внутри меня, с треском лопнула. Хватит вести себя как маленькая эгоистичная девочка и закатывать истерики. Ты подвергаешь опасности не только себя, но и окружающих. Тебе нужно в госпиталь, а нам решить проблемы и понять, что произошло в академии. О, так может быть, чтобы я перестала быть маленькой девочкой хватит играть роль моего папашы? Тебя никто не просил брать на домной опеку. Скрываешь от меня постоянно что-то. Каждый шаг контролируешь. Все это время я видела в тебя будущего мужа, любимого человека. А тебе нужен солдат, который будет выполнять приказы и ходить по строенке смирно? Я тебе не собака, Виктор. Хочешь заниматься дрессурой? Заведи цербера. Благо такие есть в Монстретнеке. А от меня отстань. Обойдусь без няньки. Между нами все кончено. Выпылила она, молниеносно открыла портал, затащила в него Иден и тут же схлопнула. Прежде чем я успел хотя бы дернуться за ними. Мой мир рухнул в мгновение ока, разлетелся на осколки, словно кусок стекла, брошенный с большой высоты на камни. Без нее ничто не имеет смысла. Что теперь делать? Пытаться отследить портал? Бежать в кабинет Идан? Найти Эви и поговорить? Какой смысл в очередной раз пытаться доказать ей, что я не пытаюсь стать для нее нянькой или отцом? Быть может, это действительно мои страхи. холодная паника, подступающая от мысли потерять её. Именно они и привели к тому, что она ушла. Но как можно перестать оберегать эту маленькую, хрупкую женщину, которую любишь всей душой? Между нами всё кончено. Не слова, а будто раскалённая кочерга, которую загнали прямо в сердце. И я уверен, уж лучше бы это действительно была кочерга». Кельвин положил руку мне на плечо и до боли сжал, хоть немного приводя в чувство. «Оставь, Виктор. Ей нужно остыть. Прости, это я виноват. Выходит, что это я тебя подставил». Тяжело вздохнул парень и покачал головой. «Ты же знаешь, я тоже люблю её. Правда, теперь окончательно прийдётся смириться с тем, что любить могу только как брат. Нет, я сам виноват. За ней сейчас идти бесполезно, ты прав. Идём к Маркусу». Покачал головой и резко развернулся и пошел к кабинету ректора. Эвелин Киньяр, оказавшись в кабинете Идан, я металась из стороны в сторону, словно разъяренная кошка. «Да как он может так? Как можно скрывать от любимого человека такие вещи?» Он пытается уберечь тебя от ошибок, пожалуй, плечами психолог. С твоим характером это бесполезно, но Виктор все равно будет пытаться, потому что любит тебя больше жизни. Понимаешь, Эвелин, есть разные типы мужчин. Одни играют в любовь, банально пользуясь женщинами. Другие действительно не понимают, что это такое, потому что ни разу не испытывали подобного чувства. А третьи... Они готовы свернуть горы, разрушить или создать целые миры только ради того, чтобы любимая улыбалась. «И к какой же категории, по-твоему, относится Виктор?» — фыркнула я, прекрасно зная ответ сама. «К последней. Он жизнь за тебя отдаст и глазом не моргнет. Будет сопротивляться, прислушиваясь к разуму, но все равно исполнит любой твой каприз, лишь бы ты была счастлива». Психолог вздохнула, встала, Налила воды и принесла мне. Не плачь, Эви. Несмотря на правила Академии, запреты на отношения и кучу проблем, которые постоянно увеличиваются, вы действительно стоите друг друга, и как только осознаете, что нужно уметь договариваться, станете отличной парой. А сейчас вам обоим нужно остыть. Слова, брошенные с горяча, доставляют боль, но, возможно, именно они помогут вам задуматься и, наконец, найти общий язык. Я пыталась найти с ним общий язык, он не слышит идэн. Значит, ты не смогла подобрать правильных слов. Попробую еще раз. Нет, хватит. Невольно всхлипнула, чувствуя, как по всему телу растекается несдерживаемая дрожь. Нужно чем-то занять себя, пока не сдали нервы. Где мне искать отца? Торадо ждет тебя в соседнем городе. Ему опасно появляться здесь, потому что король все еще ищет встречи, чтобы убить того, кто занял куда больше места в сердце королевы, чем он сам. Эвид, твоя мама действительно любила верховного мага. Он написал, что она отдала свою жизнь, чтобы вы с ним могли уйти, скрыться от гнева ее рогатого мужа. Как она умерла? Невольно всхлипнула я. Король задушил ее спящий. Идем к аркам. Я помогу тебе найти отца. Заодно побуду официальным представителем Академии, чтобы ты могла выйти. Спасибо. Всхлипнула я и крепко обняла ее. Иден, ты настоящий друг. Спасибо тебе, что не стала от меня ничего скрывать. Это для меня очень ценно. Я бы не простила, если бы подобное скрыли от меня. Честно сказала она и тут же поморщилась. Но с Виктором тут другое. Нет, Иди. Тут то же самое. Не дала я ей договорить и снова разрыдалась, не в состоянии контролировать поток слез. Другое. Он рассказал бы тебе, только в куда более подходящий момент. Для такого не бывает подходящего момента. Идем, Идан. Вздохнула, с трудом взяв себя в руки. Боюсь встретиться в коридорах с Виктором. Я открыла портал сразу к аркам. На короткие расстояния перемещаться для меня уже не составляло проблем, а вот далеко... Психолог закатила глаза, подхватила сумку и пошла вперед. В Декадаре, том самом городе, где ждал мой генетический отец, царела такая суматоха, что нас едва не затоптали, пока мы проталкивались с площади. От шума и давки у меня закружилась голова, потемнело в глазах, и я едва не упала. Эйден очень вовремя подставила плечо и буквально волоком вытащила меня на соседнюю улицу, где было куда свободней. «Ненавижу ярмарки», — фыркнула она, поправив свой камзол и снова вернула себе невозмутимый вид. «Я, кажется, тоже», — вздохнула и прислонилась к забору, восстанавливая дыхание. «Что вы здесь делаете?» — услышала голос Камилы, которая внезапно вышла из угла дома, и с интересом на нас уставилась. «Неважно, у нас свои дела», — отмахнулась психолог. Койот подошел ко мне поближе, обнюхал и довольно оскалился. «Мила, твой неугомонный братец сделала с тебя тетушку», — форкнул Хан. «Не быть мне зверем, если я не прав». «Хорошо, что мы подстраховались и тоже не с пустыми руками», — рассмеялась она. «Тётушку?» Мысли помчались такой скоростью, что я могла только округлить глаза и быстро дышать. Частая головокружение, тошнота по утрам, периодическая слабость и, главное, задержка уже на шестнадцать дней, которую я списывала на переутомление и высокую физическую нагрузку. Как я сама-то не догадалась? А следом меня накрыло от осознания слов Камиллы. «Не может быть!» «Ты с койотом... эм...» Смутилась я, слабо себе представляя, как человек и зверь могут быть парой. Эх, Эвия! Хан вдруг встал на задние лапы. Его окутала легкая серебристая дымка, и на месте койота уже стоял вполне привлекательный молодой человек с такими же хитрющими глазами, как у койота. Как тебе не стыдно такое вообще думать? Рассмеялся он. Мм. Но как? Заливаясь густым румянцем, поинтересовалась я. После того, как мы вернулись в академию, я проснулся ночью от... Он замолчал, получив от Камилы с локтя в бок. Я проснулась, а рядом лежит голый мужик. Объяснила она. Поздравляю! Я отклеилась от заборчика и обняла обоих. Очень рада за вас. Слезы снова покатились из глаз. Зря я столько наговорила Виктору. Без него этот мир теряет краски.